«Дождя нет». Я-то сразу и не заметил. Тело всё ещё ёжилось, словно под ливнем, но в этот вечер, кроме грязной дороги и пара, который шёл от одежды близ костра, больше не было ни капли воды, от которой пришлось бы прятаться. «Звёзды», — Снорри ткнул пальцем в полночное небо. «Эти я помню». Ещё совсем недавно я смотрел на них жаркой ночью, лёжа с балкона Лизы Дейвир. «Вон там влюблённые», — говорил ей, тыча пальцем наугад. «Ром и Джулит». только специалисты знают где они а когда они светят нам это к удаче спрашивала лиза пытаясь спрятать улыбку которая заставляла меня заподозрить что она разбирается в астрологии лучше чем я готов был предположить давай посмотрим отвечал я и тянулся к ней в любом случае я считал себя жертвой бабушкиной убежденности в ценности всеобщего образования тяжко парню когда дамы которых он хочет поразить оказываются начитании его думаю кузина сера смогла бы называть все созвездия на небе Да еще и накатала бы в процессе санет. Я не был схвачен на склонах у Улиска. Я нахмурился, продолжая глядеть на звезды и пытаясь понять, о чем это он. Чего? После моих слов, ваша королева подумала бы именно так. Твоих слов? Я все еще не мог понять, при чем тут звезды. Я сказал, что сломая весло, поднялся вверх по Улиску. И что там они напали на нас, ундарыд были сломлены. Мои дети потерялись. Я сказал, что он привёл меня на свой корабль в цепях. «Да?» Сказал я, пытаясь припомнить хоть что-то из этого. Я помнил тронный зал, набитый битком, но ноющий от неподвижности ноги, недосып и похмелье. Детали рассказа с едва ли. Разве что я счёл его тогда беспардонным вруном, а вот теперь оказалось всё это правда. «Когда весна приходит в Уулиск, это случается мгновенно, как война». Сказал Снорри и поделился со мной своей историей под треск огня у нас за спинами, а над нами светили звезды. Он плел слова из темноты, создавая из них картины слишком яркие и отчетливые, чтобы я мог от них отвернуться. В то утро он проснулся от глухого треска льда. Долгие дни темная вода мерцала посреди фьорда, но сегодня полыня серьезно расширилась, и с первыми лучами солнца из-за хребта улискинд лед протестующе застонал. «Вставай! Вставай, бестолочь ты здоровенная!» Фрейя стянула с койки шкуры и холодный воздух защипал тело. Снори заворчал, в торе льду. На улице лёд отступал перед весенним теплом, в доме муж отступал перед матерью семейства, готовой вымести зимнюю грязь и широко распахнуть ставни. Было ясно, что оба не выстоят. Снори потянулся за рубашкой и штанами и так широко зевнул, что едва не вывихнул челюсть. Фрейя хлопотала вокруг, и когда он пытался ухватить её за бёдра, легко увернулась. «Веди себя прилично, Снорри Варснагасон!» Она принялась перетряхивать постель и выгребать снизу сухой вереск. «На склоне пель пора чинить загоны, а то того и гляди, козлики прорвутся к козочкам!» «Козлику нужна козочка!» Буркнул Снорри, но встал и направился к выходу. Фрейя была, как всегда, права. Заборы не удержат ни коз, ни волков. По крайней мере, в таком виде, в каком они оказались к исходу зимы. Он взял со стены железную пилу. «Вэр Максон обещал перекладины. Дам ему за это бочку солёного хека». «Обещай ему полбочки. И сначала проверь балки». Снори пожал плечами, промолчал улыбнулся. Он прихватил с собой тюленью шкуру, стальной нож и точильный камень. где дети?» «Карл рыбачит с сынишкой максанов Эмми ушла искать свою деревянную куклу. Фрейя отодвинула к стене нечто завёрнутое в меховые покрывала. «А Эгиль всё ещё спит, и нечего его будить!» Её голос звучал повелительно, и нечто пошевелилось, что-то жалобно пробормотало, и показался клок рыжих волос. Снори нори натянул сапоги, снял с крюка овчину, похлопал по боевому топору, повешенному над притолокой, и распахнул дверь. Стало холодно, но это был не колючий холод зимы, а влажный и почти мягкий. Начиналась весна. Каменистый склон поднимался от его порога мимо полудюжины таких же каменных хижин на ледяной берегу Улиска. У зимней пристани покачивались рыбачьи лодки, прикрытые от зимних снегопадов досками. По льду шло восемь старых, потрёпанных холодными ветрами причалов на сосновых сваях. Городок назвали в их честь. Восемь причалов. Ещё в те времена, когда во семью можно было гордиться. В Эйнхауре В 6 километрах отсюда было 20, если не больше. Но когда дед Деда Снори поселился здесь, в восьми причалах, на месте Энхаура были лёд и голые скалы. Маленькая фигурка пробиралась по самому длинному причалу. Эми, на крик Снори повысовывались головы из окон над дверных проёмов, раскрылись ставни. Девочка от испуга едва не свалилась с причала. Чего он собственно и боялся и почему закричал? Но она сохранила равновесие и устояла, хватаясь пальчиками за обледеневшую деревяшку. Светлые волосы упали на лицо. Ноги почти соскользнули. Ещё немного, и фьорд поглотит её, холод лишит дыхания и силы. Снори выронил инструменты и понёсся к ней, ступая там, где лёд мог выдержать его вес и не теряя времени. Он бежал, словно целую жизнь. «Глупая девчонка, ты же знаешь, что не...» Снори рухнул на колени, подхватывая Эми, голос его от страха звучал резко. Он подавил гнев. «Ты могла упасть, и на мире Ребёнок Ундорет, даже пятилетний, должен понимать такое. Он крепко прижал её к груди, стараясь не раздавить. Сердце бешено колотилось. Эми была грудным младенцем, когда Ярл Торстев повёл Ундорет против Ходдафа Железные Ворота. не атака на стену щитов, не реки крови. Не то, как его придавили к куче брёвен двое вражеских бойцов. Ни один миг той битвы не породил в нём страха, подобного тому, который он испытал, видя, как его ребёнок висит над тёмной водой. Снори отстранила Эми от себя. «Что ты делала?» Голос тихий, почти умоляющий. Эми прикусила губу, пытаясь сдержать слёзы. Глаза у неё были васильково-голубые, как у матери. «Пэгги упала в воду!» «Пэгги...» Снори пытался вспомнить ребёнка с таким именем. Разумеется, в лицо он знал всех ребятишек, но и тут он с облегчением понял, в чём дело. Твоя кукла. Ты ищешь деревянную куклу, которую потеряла ещё до сезона снегов. Эми кивнула, всё ещё готовая расплакаться. Найди её. Найди её, папочка. Я не. Она пропала и на мире. Ты можешь найти её. Можешь? «Некоторые потерянные вещи можно найти, некоторые нельзя». Он прервал объяснение, видя в глазах своего ребёнка понимание того, что родители не всемогущи. Причём дело вовсе не в том, что они что-то не хотят делать. Он ещё немного молча постоял рядом с дочерью на коленях, словно слегка уменьшившись за прошедшие мгновения, а Эмми была на шаг ближе к той женщине, которой она однажды станет. «Пойдём». Он встал и поднял её. «Домой, к маме». И он зашагал назад, теперь осторожно, аккуратно вымеряя каждый шаг по доскам. Неся ими вверх по склону, Снори переживал извечную боль. Боль любого родителя, разлученного со своим ребенком. Из-за падения в глубокие голодные воды или просто потому, что дороги их все равно когда-нибудь разойдутся. Они пришли той ночью. Снори часто говорил, что Фрейя спасла ему жизнь. Она забрала у него ярость, которая выковала его умение владеть топором и копьём, и взамен наделила другими страстями. Он говорил, что она указала ему цель, когда он, как и большинство молодых мужчин, был погружён в хаос и прятался за иллюзией действия. Возможно, той ночью она спасла его ещё раз. Её сонное бормотание сделало его сон не таким глубоким. Снорри не понял, что его разбудило. Он лежал в темноте под тёплыми покрывалами. Фрейя совсем рядом, но они не соприкасались. В течение нескольких затянувшихся мгновений он слышал лишь её дыхание и треск нового льда. Он не боялся нападения. Ярлы, похоже, уладили свои самые серьёзные споры. По крайней мере, на данный момент. В любом случае, лишь глупец рискнул бы совершить вылазку в самом начале весны. Снори положил ладонь на гладкое бедро Фреи. Она сонно пробормотала что-то неодобрительное. Он ущипнул её. «Медведь?» Случалось, белые медведи задирали коз. В таком случае лучший выход смириться. Его отец советовал никогда не есть печень белого медведя. В детстве Снори спросил, мол, а что, она ядовитая? «Да», — сказал отец, — «но главное, если попытаешься, то белый медведь сожрет твою, а у него зубы длиннее». «Может быть». «Не медведь. Откуда эта уверенность Снори не знал?» Он выскользнул из-под мехов на холод и, как был, в чём мать родила, взял свой топор, хель. Отец подарил ему это оружие с единственным широким лезвием в форме полумесяца. «Это лезвие – начало пути», – сказал отец. «Оно отправило в хель немало мужчин и отправит ещё, прежде чем затупится». С топором в руке Снори чувствовал себя одетым. Холод не подступал к нему, боясь острой стали. Снаружи что-то заворочилось. Совсем рядом с домом, но не так близко, чтобы не оставить место для сомнения. «Это ты, Хаггерсон? Сышь на чужой территории?» Бывало, Хаггерсон выпивал с Максоном и Анульфом лодкой, а потом зигзагами брёл домой и терялся, хотя тут было всего-то 40 домишек. Тихий, но проникающий в душу крик. Почти как крик луня, но не совсем, и к тому же, пока лёд не сойдёт, птицы не запоют. Снори поднял засов, приложил пятку к двери и пнул изо всех сил. Что-то взвыло от боли и отшатнулось. снори вывалился в лунную ночь, пронзённую светом фонарей, которых становилось всё больше. На земле лежал толстый слой снега, падали тяжёлые хлопья, весенние, а не те крошечные кристаллы, что были зимой. Босые ноги Снорри едва не поскользнулись, но он удержался, размахнулся и погрузил топор в спину человека, всё ещё хватающегося за лицо после поцелуя с дверью. Человек рухнул, и лезвие освободилось. «На лёд!» – проревел снори К оружию. Ниже по склону на торфяной крыше, ближайшей к берегу хижины, слабо разгорался огонь. Мимо сквозь белую пелену проносились тёмные тени, на миг озарялись вспышками света и снова исчезали в ночи. Значит, чужеземцы. Викинги поджигают крыши, когда совершают набеги в более тёплые края, но никому из них не придёт в голову тратить на это время на севере. Фигуры устремились на сноре. Три окружили хижину, одна споткнулась о поленницу. Другие бежали вверх по склону. Какие-то невнятные, кривоватые, невеликого роста. Снори кинулся к ближайшим трем. Темнота, огонь и тени не позволяли разглядеть блеск оружия и защититься. Снори не пытался, полагаясь на логику, гласящую, если убить врага сразу, то не понадобится ни щит, ни оружие. Не надо будет ни бить, ни отражать удары. Он размахнулся обеими руками, вытянув их и крутанувшись всем телом. Хель рассек голову одному, ударил второго и так глубоко зарылся в плечо, что у того рука повисла на сухожилиях. Снори развернулся, чувствуя, но не видя горячие брызги крови на плечах. Вращение поставило его лицом к лицу с третьим, который отчаянно ругался, поднимаясь среди рассыпанных дров. Снорри ударил его ногой в лицо и обрушил сверху топор. Он уже не раз делал это здесь, но другим топором, тем, которым он просто колол дрова для очага. Результат, однако, был примерно тот же. Что-то просвистело мимо уха. Крики и вопли разносились по восьми причалам. То испуганные, то предсмертные крики тех, кому нанесли раны, которым не суждено зажить. Снорис слышал, как в доме Фрейя кричит на детей. Командует, чтобы они стали у нее за спиной у каменного очага. Что-то острое ударило его промеж плеч. Не твердое, но острое. Он обернулся. Заметил людей на крыше у Хендера, сбрасывающих снег маленькими лавинами, с какими-то палками в руках. Дротик, медление пальца, ударил его в плечо. Он потянул, бегом устремляясь к порогу дома Хендера, где его не заметят с крыши. Дротик сидел крепко, зазубрины впились в плоть, и все же боли не было, только онемения. снори выдрал его, не думая, насколько сильно поранил себя. Дверь Хендера висела на одной кожаной петле. Люди в черном тряпье грудились в глубине главной комнаты, в слабом свечении гаснущего огня. Здесь так воняло тухлятиной, что у Снорри слезились глаза, Гнилое мясо и едкий болотный запах. Тёмные отпечатки ног испещрили пол вокруг лужи крови и очага. Рёв за спиной заставил Снори обернуться. Перед хижиной Максонов Олаф, глава семейства, махал огромным мечом, который его отец отбил у канахского принца. Его сын Алрик рядом размахивал факелом и топором. Люди в лохмотьях наступали со всех сторон. Безоружные, с вялой плотью, кожей в тёмных пятнах и с валявшимися тёмными волосами. Они лезли вперёд, даже лишившись рук, даже тогда, когда топор Альрика погружался в сочленение плеча и шеи. Над схваткой возвышалась огромная фигура, укутанная в волчьи шкуры, с двулезвийным боевым топором в одной руке и небольшим железным щитом в другой. Два викинга сопровождали гиганта. «Сломаю весло», — выдохнул Снорри, снова прижимаясь к поленнице спиной. Немногие превосходили Снори ростом, и только один был предателем, способным совершить то, что творилось этой ночью. Однако, если бы кто-то вздумал обвинить, сломая весло, в том, что он якшается с некромантами, Снори бы расхохотался. Раньше. И шеи Олафа Мацена торчали дротики. Снори увидел их при свете факела, когда аллерик упал под натиском атакующих. Мацен попытался поднять меч дрожащими руками, потом пропал из виду. Снори потянулся и вытащил торчащий между плеч дротик. Он, оказывается, загнал его глубже, привалившись к стене, и не заметил. Только сейчас он почувствовал слабость. Мертвяки приближались к двери его дома, шагая негнущимися ногами по снегу. Между домами Верлютона в сотни метров выше по склону, сломая весло и горстка его людей, стояли, подняв факелы. Вокруг них болотные гули на крышах держали наготове духовые ружья. С берега кто-то выкрикивал приказы со странным акцентом, отрывистым, как у британцев. «Значит, затонувшие острова. Набег с затонувших островов, под предводительством Свена сломая весло. Бред какой-то». Первый мертвяк коснулся черными холодными руками двери Снорри. Когда в то утро Снорри увидел Эми бродящую по причалу с беззаботностью пятилетнего ребенка, он познал ни с чем не сравнимый ужас. Его дитя было в тот момент далеко, один на один с опасностью. Его страшила не сама опасность, а не возможность её предотвратить. «Тор, смотри на меня!» Снорри не то чтобы очень часто призывал богов. Он мог на празднике поднять флягу во здравие Одина, мог ругаться именем Хель, когда ему зашивали раны, но в целом представлял их себе как идеал, как кодекс, которым нужно руководствоваться в жизни, а не ухо для плача и жалоб. А вот теперь он молился. И потом бросился на толпу ходячих трупов у своих дверей. Прорываясь, он не слышал ничего сквозь собственный боевой клич. Ни резких выдохов гулей, ни свиста дротиков. Даже уколы, когда те вонзались ему в плечо, руку и шею, были едва ощутимы. Он снял голову ближайшему мертвяку, отсек тянущуюся к нему руку, кисть, еще голову. С каждым взмахом Хель казался тяжелее, словно был сделан из камня. Даже руки стали тяжелыми, мышцам было не в мочь выносить вес костей. Его ударил черный кулак, Промёрзшие костяшки обрушились на висок. Кто-то схватил его за ноги в районе коленей. Павший противник, не способный умереть, несмотря на страшные раны. Снорри начал заваливаться на бок. Из последних сил он попытался высвободить ноги и рухнул в снег рядом со своим домом. Захватчики толпой попёрли к дверям, оставив позади отрубленные топором куски тел и рассечённый почти надвое труп, ползущий вперёд на руках. Снорри застыл, словно его пронизал до костей холод. Он не чувствовал рук и ног, хотя видел собственные кисти, мертвенно-белые, перемазанные темной стылой сукровицей, наполняющей вены трупов. Он не мог пошевелиться. Вообще никак, пусть все его существо отчаянно требовало этого. Лишь треск раскалываемой в щепы двери смог заставить предательское тело подняться. Лавина вновь обрушила его на землю. На крыше его хижины гули, прыгая, разворошили снег, И он рухнул единой массой, придавив Снорри словно мягкая, но безжалостная рука. Снорри лежал беспомощный, последние силы покинули его. ногое тело было погребено в снегу и ждало смерти. Ждало удушающей хватки мёртвых рук или зубов, или топора одного из молотчиков сломая весла. Неважно, чем платили Свену, он не захочет, чтобы у позора этой ночи был свидетель. До него донёсся вопль, звучавший высоко даже сквозь снежную пелену. «Эми». Потом крики Фрейи, её боевой клич, ярость матери, рёв атакующего Карла. Каждая частичка сущности с Нори требовала действия. Каждая толика воли стремилась поднять и заставить двигаться ноги и руки. Но напрасно. Весь этот гнев и отчаяние стали лишь единственным вздохом, вырвавшимся с не имеющих губ, уходящим в слепое белое пятно, поглотившее его. Его разбудил настойчивый стук. Тук-тук-тук. Дождь. Дождь лился с крыш, смывая снег, освобождая веки ото льда, так что он смог открыть глаза. Остатки кучи снега лежали вокруг, чуть белее его собственного тела. «Снег мягкий, но с такого ложа уже не встанешь. Это мудрость севера. Снорин осмотрелся на пьянец замёрзших во сне, и знал, что так оно и есть. Он застонал. Это смерть. Его мёртвое тело будет таскаться за легионами трупов, а разум будет заперт внутри». Он никогда не думал, что добрые люди могут беспомощно смотреть мёртвыми глазами и отзываться на зов некромантов. Но вокруг плескалась вода, хлестала из-под крыши, падала серой завесой, била по нервам. Текла по груди, почти тёплая, хотя крышу всё ещё окаемляли сосульки. Он выкатился на полузамёрзшую землю и сам удивился, что двигается, и усомнился, что это правда. «На лёд!» Словно ум с Нори тоже оттаял, в глазах засквозили воспоминания. Он тут же поднялся на ноги. Дождь начал смывать грязь с бока. Он стоял, пошатываясь, и уже начинал мерзнуть. «Боги, нет!» Он качнулся вперед, потянулся к стене, ища опоры, хотя руки они не меньше, чем ноги. Дверь лежала на земле, сорванная с кожаных петель. Внутри разбросанные шкуры, осколки горшков, рассыпанное зерно. Снори вошёл, шатаясь, порылся в мехах онемевшими пальцами, дрожа отбросил постель, боясь не найти ничего. И ещё больше, боясь найти нечто. В конце концов он обнаружил лишь лужицу крови на очаге. Тёмную, липкую, размазанную ногами. На белых пальцах кровь выглядела алой и живой. Чья? Много ли её пролили? От жены и детей осталась лишь кровь? У дверей плясал на ветру застрявший в щели клок рыжих волос. Эгиль. Снори потянулся к волосам сына окровавленной рукой и забился в конвульсиях. Упал, дрожа на шкуры волка и черного медведя. Сколько часов ушло на то, чтобы действие ядогулей закончилось, Снори не знал. Яд, что сохранил его живым в снегу, замедлив сердцебиение и собрав жизненную силу в тугой узел, теперь вернул ему возможность чувствовать, словно вышел из организма. Все чувства обострились, было больно от тока вновь циркулирующей крови и холодно даже в мехах, И горе стало еще горше, хотя и так, казалось, было сверх того, что можно вынести человеку. Он рвал и металл, его трясло, и мало-помалу сила и тепло возвращались в его тело. Он оделся, завязывая шнурки все еще плохо гнущимися пальцами, двигаясь как-то лихорадочно. Натянул сапоги, сунул в заплечный мешок остатки запасов, сушеного хека и черные сухари, соль, завернутую в клок тюлени шкуры, жир в керамическом горшочке. Он взял дорожный плащ из двойной тюлени шкуры, подбитой гагачьим пухом. Поверх него накинул шкуру волка, зверя, что уходит летом на север вместе с черными медведями, и возвращается с началом снегопадов. Весна выиграла свою войну, и Снори, словно волк, летом нанесет удар на север и возьмет причитающиеся «Я найду тебя», — пообещал он пустой комнате, пообещал вмятине на постели, где спала его жена, пообещал крыше, небу. «Богам в вышине». И пригнувшись под притолокой, Снори Верснагасон покинул дом, чтобы искать топор среди талого снега. «И ты и нашел его?» – спросил я, представляя, как отцовский топор лежит на проталине и Снори поднимает его ради ужасной цели. «Не сразу». Нарсиец вложил столько отчаяния всего в два слова, что я просто не мог просить его рассказывать дальше, и сидел тихо, но чуть позже он заговорил сам. Сначала я нашел Эми на мусорной куче, ободранную, словно потерянная кукла. Какое-то время было слышно только треск огня. Я хотел, чтобы Снори умолк и больше ничего не говорил. Гули объели ей лицо, хотя глаза еще оставались. Мне так жаль. Это была правда. Магия Снори снова проникла в меня и сделала смелым. В тот момент я хотел сам встать между девочкой и теми, кто на нее напал. Спасти ее. а если это не удастся, охотятся за ними до скончания времен. Смерть, должно быть, была благословением. Она не была мертва. Больше никаких эмоций в голосе. Вообще никаких. Ночь словно сгустилась вокруг нас. Темнота стала абсолютной, поглотила звезды. Я вытащил из нее два гульях дротика, и она стала кричать. Он лег, и огонь притух, словно затуманенный собственным дымом, хотя, казалось бы, не с чего. Смерть пришла как благословение. Он резко выдохнул. Но нельзя, чтобы отец давал такое благословение своему ребенку. Я тоже лег, не обращая внимания, что земля жесткая, плащ мокрый, а желудок пустой. С кончика моего носа скатилась слеза. Магия с нори покинула меня. Единственным моим желанием было вернуться на юг, к удобствам дворца Красной Королевы. Эхо его горе отдавалось во мне и мешалось с моим собственным. Та слеза могла быть пролита по малышке Эми и в равной степени по мне. Да, она, наверное, была по мне. Но я буду говорить, что по нам обоим, и однажды в это поверю.